когда сверху раздались пусть не очень многочисленные, но радостные крики, находящиеся внизу тоже резко воспрянули духом. Наверное, им там наверху было лучше видно, что происходит на поле боя, и раз они кричат, значит и правда дела пошли на лад. «В атаку!» — закричала воительница, руководящая обороной внизу, высоко подняв над головой меч, и первая прыгнула вниз с баррикады. «Ура!» — понеслось над всей долиной, И воодушевленные переломом в сражении воительницы начали прыгать вниз одна за другой. — Пожалуй, пойду разомнусь, — сказал Руди Игорю и повел плечами, потягиваясь. — А тебе лучше здесь подождать. Игорь слегка подтолкнул его в плечо кулаком. — Иди уже, а то тебе не достанется. Видишь, как девчонки торванули. — И то верно, — улыбнулся Руди и, прыгнув с баррикады вниз, бросился догонять воительниц. Часть лучниц перенесла огонь на лестницу, ведущую на стену, и вскоре там не осталось живых варваров. А те воительницы, которые сражались мечами, стремительно оттесняли врага к арке ворот. Приходилось лезть по горе из трупов, но это была ерунда, ведь они наконец-то наступали. «Первый резерв в бой!» — раздалось сзади. Большая группа воительниц, прыгая по трупам, побежала помогать рубить варваров у ворот. «Второй резерв!» приготовится раздалось издалека над шумом битвы. Те, кто находился наверху стены, уже зачистили ее полностью, и поскольку угроза с внутренней лестницей исчезла, сосредоточили все силы на том, чтобы сдерживать фарваров, пытающихся взобраться снаружи, укрывшись за большими щитами. Оставшиеся в живых немногочисленные лучницы продолжали сдерживать стрелков, которых все же заметно поубавилось. Несомненно, в битве наступил перелом, но праздновать победу было пока рано. Всадники, стремительно ворвавшиеся в бой и смявшие значительную часть войска варваров, замедлили свое продвижение. Врагов было много, и поскольку они не могли убежать, то им пришлось развернуться и дать бой. Просто не было выбора. Даже со стены было видно, что всадники несут значительные потери. Между горами и наступающими болотниками внезапно показался еще один большой отряд наездников и стремительно врубился в толпу. И вот именно в этот момент сверху было хорошо видно, как войско варваров дрогнуло. Мать была готова поклясться, что она вздрогнула просто физически, и тут же начала растекаться и расползаться. Многие хотели бы сбежать и раньше, но находясь в толпе просто не имели такой возможности, а те, кто был далеко и сзади, не чувствовали угрозу так остро и продолжали напирать. А тут скорую гибель почувствовали все без исключения, и войско варваров просто побежало. Продолжали сражаться только те, кто был близко к противнику, потому что повернуться спиной было равносильно самоубийству. Но они быстро таяли, как масло на раскаленной сковороде. Боительницы давно уже выбежали за ворота и теперь преследовали врагов, убивая всех, до кого могли дотянуться. Радостные победные крики оглашали окрестности. Враг стремительно бежал, уже практически не оказывая никакого сопротивления. Но отпускать их живыми никто не собирался. Шелест стоял и смотрел на происходящее, стиснув зубы. «Как такое могло случиться? Что это за всадники? Откуда они взялись? И почему их, черт возьми, так много? Как можно было спрятать такую армию? Где и, главное, зачем?» На все эти вопросы не было ответа. Король стоял рядом, нервно переминался с ноги на ногу и, периодически дергая Шелеста за рукав, нудно спрашивал их, как заведенный. «Что мы будем делать? Что теперь? Как мы поступим?» и так далее. Наконец, Шелесту это надоело. Он быстрым движением достал откуда-то из куртки тонкий нож, не поворачиваясь к королю, ткнул его в область сердца, также быстро вынул нож и засунул его обратно в куртку. Король даже не успел удивиться, а упал прямо там, где стоял. Вся охрана находилась ниже, на склоне холма, и все смотрели туда, где разворачивались драматические для их войска события. Никто не увидел, что произошло между Шелестом и королем, что теперь тот, кого они считали своим предводителем, лежит бесформенная куча мяса возле трона. Шелест постоял еще минуту, играя с на скулах, но тянуть дальше было бессмысленно. Как ни трудно было в это поверить, но все кончено. Еще полчаса назад он готовился праздновать победу, и тут вдруг такое фиаско. Пока охрана не опомнилась и не побежала тоже, нужно было делать ноги. В ближайшее время, пока он не доберется до своего убежища, ему нужно будет выживать. Никто не будет считаться с его прежним авторитетом, теперь, когда все рухнуло. Да многие об этом авторитете и не слышали, а идти далеко. Для этого понадобится снаряжение. Он, конечно, все заготовил для бегства, но оставил это в шатре, и теперь нужно было быстро добраться до него, пока паника не докатилась до этого места. А это случится очень скоро. И бежать, бежать, бежать. А когда добежит, нужно залечь на дно, и потихонечку начать разрабатывать новый план. Конечно, интересно, кто это спутал ему все карты, но он все равно об этом узнает, только позже. Слухи об этой битве будут еще долго ходить по всему острову. Нужно будет только поймать кого-нибудь, да расспросить с пристрастием. И подумав об этом, он ласково погладил висящую на поясе плеть. После чего развернулся и стремительно побежал вниз с холма в сторону противоположную битве. Охрана пропустила его беспрепятственно, Они тут, с другой стороны, вообще еще ничего не знали, поэтому не поняли, куда это он так спешит. Но задавать ему вопросы было себе дороже, на это никто решиться не мог. Шелест, не скрываясь, бежал прямиком к королевскому шатру. Ему было все равно, кто и что может подумать, тем более, что здесь никого и не было. Все были на поле боя. Только возле шатра должна быть охрана, но им можно ничего не объяснять». Он преодолел уже две трети пути, когда перед ним внезапно выросли две фигуры. Он даже не сразу понял, что фигуры эти женские, и постарался просто пробежать мимо, не обращая внимания. Но тут раздался голос. «Торопишься? Видно, дела-то совсем плохи?» Он сразу узнал говорившую. «Да», — сказал он, снимая с пояса плеть и беря нож в другую руку. «Нужно было сразу тебя убить. Я чувствовал, что от тебя будут одни неприятности». «Но ты ведь больше любишь не убивать, а другое, так ведь?» — сказала Мина. И можешь не ждать снисхождения. Я-то тебя точно убью». «Не стоит торопить события. Думаю, что это я вас сейчас кончу». «Жаль, придется делать это быстро, тороплюсь», — сказал Шелест. Вторая девушка, которую Шелест не знал, внезапно хохотнула. «Смешной. Извини, приятель, но ты не жилец. Вопрос только в том, как именно ты умрешь. Я хотела сделать все быстро». «Но вот у Мины на тебя большие планы. Ты ее очень разозлил», — сказала она. Все это время Мина стояла, слегка отведя левую руку за спину, и меч, который она в ней держала, не было видно за ее ногой. А тут она отвела руку немного в сторону, и лезвие блеснуло на солнце. Шелест не стал ждать, что будет дальше, — быстро взмахнул плеткой и попытался ударить Мину, считая ее наиболее опасной. Но там уже никого не оказалось. — Он дернул плеть назад, замахиваясь для нового удара, и с удивлением увидел, как она летит, отделяясь от руки вместе с кистью. В следующее мгновение он увидел лицо мины, которое каким-то непостижимым образом оказалось слишком близко. Потом вспышка солнца на лезвие меча и дикая боль в районе голени. Мина перерубила ему обе ноги. К боли в ногах присоединилась запоздавшая почему-то боль от отрубленной руки, и свет стал меркнуть. «Эй, только не отключайся, мы еще не закончили», — услышал он голос Мины, как во сне. «Если ты не хотела, чтобы он отключался, не нужно было отрубать ему столько конечностей», — сказал второй голос откуда-то совсем издалека. Какое-то время они шли молча. Наконец Лиана не выдержала. «Послушай, сестренка, я не хочу играть в старшую и учить тебя жизни, но свою точку зрения я тебе все же озвучу». Мина кивнула, ничего не говоря. Лиана, получив согласие, продолжила. Что «Чтобы тебе не довелось пережить, не стоит платить обидчику той же монетой. Естественно, его нужно было уничтожить, чтобы он не доставил страданий другим людям. Но уподобляться ему нельзя, иначе ты ничем не лучше. Возьми себе за правило, что таких людей нужно просто вычеркивать. Убило — и все. Воздух стал чище, травка зеленее, а справедливости в мире прибавилось». Я даже не отрицаю пыток, если возникла такая необходимость. Но против того, чтобы получать от этого удовольствие. А ты уж извини, прям прибалдела». Мина шла молча, никак не возражала, повесив печально голову. Лиана решила дожать. «Ну а уже мертвого превращать в салат — это вообще за гранью. В этом же нет никакого смысла». «Да знаю я. Самой теперь на душе гадко от этого». Начала Мина, но не успела договорить потому что Лиана резко схватила ее за руку. «Бежим!» — крикнула она и потащила Мину в обратном направлении. Мина послушалась, хотя сначала и не поняла, что происходит. Но спустя несколько секунд тоже увидела, что вызвало такую реакцию Лианы. На вершину ближайшего холма с противоположной стороны накатывала волна варваров. Они несли сломя голову сплошным темным потоком, заполнив всю вершину, а потом устремившись вниз. «Что происходит?» — крикнула Мина на бегу. «Похоже, победа!» — ответила Лиана. «Враг бежит!» «Так это же хорошо!» — крикнула Мина. «Вообще-то да, но для нас нет!» — ответила Лиана. «Потому что бегут они прямо сюда!» И она еще прибавила хода. Если бы приходилось бежать все время прямо, то они бы, наверное, оторвались. Но хаос в происходящем вокруг все время нарастал. Группы бегущих начинали появляться с разных сторон. Они и сами не всегда понимали, куда им нужно деться, чтобы спастись и начинали метаться довольно хаотично. Лиану с миной пока что никто не замечал, вернее, на них не обращали внимания, занятые спасением своих жизней. Постепенно они оказались в гуще мечущихся врагов, и им пришлось бежать вместе с ними, потому что бежать против течения было еще хуже. Наконец на них обратили внимание. Чей-то взгляд зацепился за маленькие женские силуэты, и началась погоня уже за ними. Все происходило быстро, в суете, и Мина совсем потерялась в происходящем. Она решила довериться Лиане, которая вроде бы знала, что делает, потому что действовала решительно, меняла направление бега, как будто преследовала какую-то определенную цель. Наконец, варварам удалось их окружить. Они взяли девушек в кольцо, и теперь стояли тяжело душа и просто с удивлением глядя на них. Они даже забыли, что минуту назад спасались бегством. Наконец, один самый здоровый выкинул вперед руку и указал пальцем на Лиану. «Это моя», — сказал он. Мине все это напомнило события, которые произошли не так уж и давно. Отличие было только в том, что теперь она была не одна, и что живыми их в этот раз вряд ли будут брать. Все это не добавляло оптимизма. У варваров завязался спор, как их поделить, и в это время Лиана шепнула ей, «Распусти волосы, должно быть издалека видно, что мы женщины». Мина удивилась, но безропотно выполнила указание. «О, смотрите-ка, прихорашиваются!» — крикнул один из варваров и заржал. «Мы так делаем перед тем, когда собираемся кого-то убить!» — крикнула ему Лиана, после чего повернулась к Мине, с которой они стояли спина к спине, и опять шепнула. «Визжи как можно пронзительнее, чтоб тебя дома услышали!» И тут же сама издала такой пронзительный визг, что, казалось, барабанные перепонки начали кровоточить. Мина последовала ее примеру, хотя по-прежнему ничего не понимала. «Страшно?» — сказал один из варваров и двинулся к ним. «А тебе?» — спросила Лиана и указала ему за спину. Он обернулся, за ним все остальные, и они тут же забыли про девчонок, а что из сил кинулись убегать. В ложбине между холмами показался большой отряд всадников, которые на полном скаку рубили убегающих варваров направо и налево. Теперь до мины дошло, зачем нужны были волосы и визги, чтобы привлечь внимание болотников. Было, правда, непонятно, откуда Лина узнала, что они рядом. Впрочем, это было на нее похоже. Замечать все раньше окружающих и просчитывать ситуацию наперед. Было очевидно, что болотники их услышали и скакали целенаправленно сюда. Доскакав, они взяли их в кольцо, как варвары, минутой позже. «Одна моя, вторую отдам тому, кто сегодня зарубит больше этого отребья», — крикнул всадник с большой черной бородой. «Опять начинается. Что ты будешь с ними делать?» — тихо сказала Лиана. — Не ты здесь командуешь, — крикнул Бородачу, молоденький парнишка. Булат сказал женщине не трогать. — А ты думаешь, что ты тут главный? — Просмеялся Бородач. — Булат мне не указ, а ты просто его сын, и тебя я тем более не стану слушать. Лучше не лезь. Наслаждайся внимой властью, пока я тебе позволяю. «Ладно — Ладно, — громко крикнула Лиана. — Решим по-быстрому. Слезай с лошади, — обратилась она к Бородачу. — Зачем это? — — удивился тот, но слезать не стал. — Многие хотели меня заполучить, но для этого нужно сначала меня победить. — Сразись, если не боишься, — сказала Лиана и поманила бородача пальцем. — Зачем мне это? Ты и так уже моя, — усмехнулся тот, продолжая сидеть верхом. — Да? — удивилась Лиана. — И как же ты меня возьмешь, если даже слушать если слезть боишься? — Или твои люди будут меня держать? — Я ничего не боюсь прорычал Бородач и так сильно жужжал по что костяшки пальцев побелели. «Тогда почему же ты до сих пор верхом?» — сказала Лиана. Молодой парень, который спорил с Бородачом, подъехал к девчонкам и сказал. «Не нужно. Он ничего не сделает. Я сам с ним разберусь». «Ну уж нет», — возразила Лиана. «Доведем это дело до конца». «Это поединок. Если ты победишь», — крикнула она Бородачу, «то делай, что хочешь. А если я...» то никто не трогает жителей долины и дают возможность нашим предводителям договориться и решить все мирным путем. «Тут нет никакой торговли. Я просто сделаю, что захочу, и все», — сказал Бородач. «Не сделаешь, потому что ты до сих пор сидишь верхом и боишься слезть», — сказала Лиана. Среди всадников раздался неодобрительный ропот. Похоже, для них тоже это выглядело так, что Бородач боится. Чтобы полностью не потерять уважение, ему пришлось спрыгнуть на землю. Он оказался довольно низкого роста, но очень коренастый, производил впечатление квадратного человека. Лиана скептически его осмотрела, видимо, вообще не принимая всерьез, и сказала. «Скажи начали, когда будешь готов». «Начали», — прохрипел бородач, приподнимая меч, который держал в руках перед собой. «Одолжишь меч?» — спросила Лиана у мины, и та с готовностью протянула его ей. Бородач бросился на Лиану, она легко увернулась, и одним ударом отрубила ему голову, которая запрыгала по земле. Лиана же направилась к его лошади. «Это мой трофей. Лошадь я забираю себе по праву победителя. Но как знак доброй воли я верну ее в вашей общине, когда бой закончится», сказала она и, вскочив верхом, махнула Мине, чтобы та подошла. Мина быстро подбежала и, ухватившись за протянутую Лианой руку, спрыгнула на лошадь позади нее. Все произошло так быстро, что никто из болотников не нашел за что сказать. Они, похоже, внезапно осознали, что женщины долины не станут легкой добычей, как им могло казаться до этого. — Введите меня к Булату, — сказала Лиана молодому предводителю, которого Бородач назвал его сыном. — Не сейчас, — покачал тот головой. — Битва не закончена. Мы и так потеряли много времени на разговоры. — Тогда поехали, подеремся, — крикнула Лиана и подняла топорик над головой. «Дайте им еще одну лошадь!» — крикнул парнишка. Откуда-то сзади выехал всадник, ведя под устцы свободную лошадку, наездник которой, по всей видимости, погиб. Когда лошадь оказалась рядом с ними, Мина наклонилась к Лиане и шепнула. «Это было потрясающе! Я горжусь, что ты моя сестра!» После чего вскочила на круп лошади, перешагнула на ту, которую подвели для нее, и, слегка разведя ноги в стороны, соскользнула в седло. Это получилось очень грациозно, и всадники одобрительно заулилюкали Смерть Бородача, похоже, никого особо не опечалила, и про нее уже забыли. Видимо, он был не лучшим человеком племени. «В атаку!» — крикнул молодой предводитель, и всадники бросились преследовать разбегающееся войско короля. Ляна почувствовала, что контакт, по крайней мере, с этой группой болотников, налажен. А пролитая вместе кровь и сражение плечом к плечу, сплотят их еще больше. Значит, шанс у племен найти общий язык все же есть.